Глава 13. У хорошего врача все больные идут на поправку. Просто не все доходят. Антон Чехов из письма к Ивана Сеченову. Основой веры в Творцов следует признать постулат созидания нашего мира из благих намерений и цели развития каждого существа, дорогу созидания и порядка, и обратной селекции неудачных матриц в миры хаоса, с последующим растворением великом ничто как могут миры порядка порождать создание хаоса так и хаотические пространства способны к порождению существ порядка и света вращение колес перерождений поступков и намерений как прилюд к поступкам всегда ложится на весы хаоса и порядка и всегда явно для носителя матрицы воплощения потому как результат каждого движения предъявляется мирозданием для осознания последствий. И любой поступок будет значимее сто крат любого намерения, ибо душа носителя матрицы воплощения полна противоречий и лишь внутренняя тяга к свету или хаосу определяет поступки. Техор, первый настоятель храма творцов, Зарон Атак, -ат запретные миры. Архал. Королевство Герат, город Сартал. Осень плавно перетекла в зиму с ее суровыми штормами на море и засыпанными снегом перевалами на суше. Работали только воздушные перевозки и магистральные железные дороги, возя людей вдоль длинной береговой линии материка и к столицам крупнейших государств — Шимора, Галаста и Уграса который находился на другом берегу материка, у Седого океана. И в такую погоду, естественно, никто не воевал, даже шиморцы, ходившие за данью, тихо сидели по домам, строя планы на богатую добычу по весне, когда откроются перевалы и когда в шимор начнут прибывать наемные армии, включая самую мощную военную группировку материка, армию короля Галаста Эрхилла. военную машину уже покорившую несколько сопредельных стран. Очередь Герата должна была настать после Шимора. Но раз уж шиморцы сами встали в позу пьющего оленя, Эрхил не стал рядиться, занявшись Гератом. Да и, честно говоря, Шимор был совсем простой добычей, с которой король планировал разобраться просто по ходу войны с Гератом. Сначала Шимор должен был открыть свои границы для пропуска армии через свою территорию, ну а дальше все дело техники. О технике в армии Галаста было много. Бронеходы новейших конструкций на паромагических двигателях, дальнобойные пушки, огромные могучие дирижабли, способные поднять до 30 тонн боевой нагрузки, и вершины технической мысли Галаста — огромные бронепоезда с пушками крупного калибра, посадочными площадками для летунов-разведчиков, и платформами для бронеходов. Стоил каждый такой бронепоезд почти 2 миллиарда, но был настоящим ферзем поля боя. У Галаста не было только достойных боевых кораблей, но их Эрхил планировал построить у захваченном Герате, который славился океанскими верфями. А далее просто и без затей король Галаста собирался захватить весь мир, став таким образом первым императором Архалла. Разумеется, эти планы были известны и генеральному штабу Герата. Их вообще никто не скрывал, и часто в газетах разных стран обсуждали то или иное военное приготовление галаста, испытание нового оружия или военные маневры. Поэтому вооруженные силы Герата готовились, готовились моряки, авиаторы и саперы, и уж, конечно, егеря, которые должны были начать боевые действия с первой возможностью, невзирая на объявление войны. Таково было решение короля Герата начать при первой возможности и бить наотмашь. Дипломаты, конечно, были против, но мальчики с большими пушками уже все поняли и фактически спустились с цепи волчьей стаи егерей. Благодаря какому-то изгибу начальственной мысли рота Алексея получила участок границы, где находилось владение толгу. Это, во-первых, позволило сразу переселиться ближе к театру боевых действий, а во-вторых, укрепить оборону, создав из замка опорную базу подразделения. Попутно удалось ограбить интендантов, разместив на перевалах скорострельные пушки, средства наблюдения и вообще все, что нужно, чтобы держать под полным контролем участок границы. Пограничники должны были занять свои посты только к весне, когда дороги освобождались от снега. Но в связи с будущей войной они даже не планировали возвращаться, занимаясь местной обороны и усилением полиции. Авиапарк роты вырос до двух десятков транспортов, каждый из которых мог увезти десяток солдат в полные выкладки и тонну груза. Таким образом, Алексей фактически превратил егерей в аэромобильную часть, что сразу позволило ему начать планировать активные операции. Правда, пришлось активно побегать, утверждая план мероприятий, но в итоге всё подписали, и девятка приступила к службе. Архал. Республика Шимор. Патриархальный мир, ещё не восстановивший все технологические цепочки, не имел радаров противовоздушной обороны, и два десятка летунов, двигавшихся совершенно бесшумно, никого не всполошили ни на границе Шимора, ни в столице, где в эту ночь праздновали юбилей короля Эрхилла, которому исполнялось 40 лет. Дорогого гостя привечали от всей шиморской души, предоставив все самое лучшее от напитков и угощений до специально отобранных девушек, каждая из которых была готова согреть короля в этот холодный зимний вечер. По всей столице грохотали фейерверки, люди в предвкушении грядущих барышей пили как не в себя, и даже охрана государственного банка была пьяна. Поэтому, когда часть купола главного зала банка осыпалась невесомой пылью, образовав огромную дыру, некому было подать сигнал тревоги. Летуны пошли в рейд, неся на борту лишь пилота, и даже тяжёлое вооружение было снято для того, чтобы максимально повысить грузоподъёмность. Магия на Архале была развита на уровне мастера, и эфирная защита на сейфах главного хранилища Шимора была скорее символической. Алексей прошёл через все заслоны и защиты, словно горячий нож сквозь масло, и остановился только в главном зале хранилища посхищённо покачав головой. Длинные стеллажи с золотыми слитками, коробки с крупными бриллиантами, россыпью, какие-то произведения искусства, документы и пара механоидов в заводской упаковке. «Твою же ж!» Алексей вздохнул, озираясь, и оглянулся на совершенно ошарашенных егирей. «Так, собрались, сопли вытерли и вспомнили, что я говорил, ну...» «Лучше быть живым миллионером, чем неопознанным трупом», — хором проскандировали егеря со слегка стеклянными глазами. «Карманы лично проверю. У кого найду хоть крошку, будет до окончания войны в наряде по кухне. А теперь, Габи, проверь подъемник. Он вроде на электричестве, руками не натаскаемся. Руми, организуй людей и тележки. Будем грузить, и сразу машины пусть уходят». Кому-то из егерей пришла в голову бредовая мысль о втором рейсе, и в итоге из хранилища к утру вывезли все. Оставались лишь запасы мелких монет, но их решили не брать, хотя руки у бойцов чесались отчаянно. Когда в замок Толго прибыли представители командования, финс службы, весь обеденный зал, прилегающие помещения и даже двор были завалены ящиками, коробками и просто золотыми слитками в штабелях. А между этого богатства ходили ошалевшие егеря, изредка попинывая то слиток золота, то коробку с бриллиантами. Архал, Республика Шимор. Король Галаста был человеком широкой души и для праздничной ночи выбрал сразу пятерых девушек, проведя с ними незабываемые ночи, намного более незабываемое утро, потому что его поднял в девять утра истошный вопль главного казначея. Он ворвался в спальню и с криком «Ограбили!» стал кружить по комнате. «Кого ограбили? Холор!» Эрхил — высокий, широкоплечий и атлетически сложённый мужчина, ничуть не смущаясь ноготы, встал с кровати и налил себе в кубок вина. «Банк, Шимора ограбили! Ваше великолепие!» «Что значит «ограбили»?» Король удивленно оглянулся и, откинув за спину длинные волосы, припал к кубку с вином. «То есть совершенно?» — убитым голосом произнес казначей. «Подождите!» Король, который уже считал золото Шимора своим, нахмурился. Там же было больше двух сотен тонн золота в слитках. «Вывезли все, мой король. Золото, драгоценные камни, предметы искусства, даже дипломатические и, и торговые документы». На этот раз Эрхил молчал долго, сминая в неопрятный ком драгоценный золотой кубок. «Я не спрашиваю, кто. Это мне как раз понятно. Я хочу знать, как». Архал, Королевство Герат. Всего из Госбанка Шимора вывезли ценности на сумму более 100 миллиардов, не считая возвращенных в Музей художественных ценностей, награбленных шиморцами за все предыдущие столетия. Из этой суммы егерям полагалось не менее 25%, как от имущества и ценностей, захваченных в ходе боевых действий, И 25 миллиардов сразу сделали всех бойцов роты фантастически богатыми людьми, резко увеличив число миллионеров Герата. Но к чести солдат и сержантов роты ни один не подал рапорт об отставке. Кто-то перевел денег родственникам, кто-то прикупил себе гостиницу или ресторан, но в основном деньги остались на счету в егерском банке на хранении. А еще вдруг оказалось, что огромное количество офицеров желает служить в «девятке», но Алексей не подписал ни одного рапорта, несмотря на то, что уговоры были довольно настойчивые. Было еще несколько дерзких налетов на инфраструктуру Шимора, но венцом стал подрыв моста через ущелье Тамор. В тот момент, когда по мосту проходил огромный бронепоезд Слава галаста Арочный мост был собран из чрезвычайно прочных металлоконструкций, и той взрывчаткой, которая была в распоряжении Алексея, проблему было не решить. Невозможно разместить полторы тонны взрывчатки так, чтобы сапёры, которые осматривают мост перед проходом бронепоезда, ничего не заметили. Но Алексею было решение намного проще. Магические кристаллы тоже взрывались. Правда, Никто на Архале действительно больших кристаллов не делал, потому что не умел. А вот Алексей, у которого уже был опыт в этом деле, забравшись в аномалию посреди озера, за пару часов синтезировал красный магический кристалл весом более 100 килограммов, что приблизительно равнялось заряду в 3 тонны тротила. Потея и сидя на глазах егеря, доставили алый шар диаметром в полметра ночью к мосту и бережно, словно ребенка, уложили вместе с детонатором в неприметную технологическую нишу. 100-килограммовый эфирный кристалл красного типа — это очень серьезно. И не только потому, что в нем была сжата огромная мощь, а еще и потому, что высвобождалась она практически мгновенно. Взрыв был такой силы, что испарило не только полотно моста, но и часть опоры, и весь перед бронепоезда, который после этого бодро ухнул на дно ущелья, образовав живописную могилу для 800 членов экипажа. За бронепоезд Алексей получил капитана, орден «Стальная ярость» сразу второй степени и «Всепланетную славу», так как его лицо, размноженное типографским способом, красовалось на всех столбах галласта, и покоренных стран с оповещением, что разыскивается и что опасный, и что дадут за мёртвого 5 миллионов, а за живого целых 10. Результатом было то, что любое появление Алексея на публике сопровождалось аплодисментами и вниманием юных девиц что подбегали и застенчиво краснее вручали цветочек, что было почти прямым предложением и слегка за грани приличий, но общество к этому относилось с пониманием. Ещё никто не кусал шиморцев и галаст так больно и за самое нежное место. А война и так неизбежна, и никакие действия её уже не отдалят и не приблизят. Ну, а егеря, будучи людьми глубоко практичными, просто ставили каждый вечер свечку у фотографии своего командира. Как они говорили, на удачу. Перевалы вот-вот должны были открыться, когда разведка принесла информацию о готовящемся налёте воздушных сил Галаста на столицу Герата, Сартал. В налёте предполагалось использовать... Все 110 штурмовых дирижаблей класса Арстол, грузоподъемностью в 30 тонн, и два десятка летающих крейсеров с пушечным вооружением для прикрытия от зенитного огня. Командующий силами ПВО Герата генерал первого класса Суморшин сразу начал готовить зенитную ловушку в долине рядом со столицей, почему-то полагая, что такие работы, как установка сотен орудий, пройдут мимо вражеской разведки. Карту расположения средств ПВО Алексей увидел в генеральном штабе и сразу же напросился на аудиенцию командующему корпусом. Это, конечно, было несколько вне правил, но у егерей, кроме субординации, очень хорошо понимали, что такое секретность, и капитана спокойно записали в очередь визитёров, выдав медный жетончик. За два часа предшествующей визиту Алексей успел купить большую учебную карту Герата и обозначить на ней предполагаемый маршрут вражеской авиации. Саростиго Тиго ничуть не удивился тому, что капитан пришёл на доклад с картой, однако был поражён тем, с какой точностью обозначены позиции ПВОшников Герата. «Ну и что вы предлагаете?» Алексей вместо ответа ткнул карандашом, в перевал Ларос. Высота гор в гряде от трех до шести тысяч. Самый низкий и широкий перевал с высотой в две тысячи метров — Ларос. Здесь раньше стояли шесть автоматических тюрелей, но все знают, что они уже много лет как не работают, или, точнее, работают пугалом. Обойти перевал можно, но очень рискованно. Ветры в горах такие, что могут и тяжёлый дирижабль швырнуть об скалу. Тем более весной так что через гребни скал не пойдут. Конечно, мы там можем разместить средства противовоздушной обороны, но первыми наверняка пойдут воздушные крейсеры, которые просто сметут все, что мы сможем поднять». «Это все, что вы хотите мне сказать?» «Вы так устали меня слушать, сэн, генерал?» Капитан улыбнулся. «Уверен, что вы за день выслушиваете тонны глупостей. Послушайте и мою». Палец Алексея ткнул в гору, нависавшую над перевалом. Гора Корун. Высота 6300. Напомню, Сен-Генерал, что выше 3000 метров боевые дирижабли галаста не поднимаются, и даже их воздушная разведка забирается максимум на 4. Я предлагаю разместить на летающих машинах зенитные пушки. При грузоподъемности тяжелого летуна в 10 тонн он сможет поднять зенитную пушку и 3,5 тонны боеприпасов что согласить немало, но пушки затем придётся закрепить на горе, так чтобы они с лафетов могли смотреть вниз. Для этого мы крепим станину непосредственно к скале, а рядом крепим грузовик с закрытым кузовом, чтобы у парней была возможность нормально отдохнуть, согреться и поесть. Всего в расчёте трое — стрелок, подающий боеприпасы и заряжающий а для крепежа пушек понадобится два десятка магов строителей чтобы вбивать в скалу длинные костыли крутивший в руках остро заточенный карандаш командир корпуса даже чуть прикрыл глаза от яркости картины туши тел дирижабли внизу и длинные очереди зенитных пушек продавливающих магическую защиту и никакого ответного огня дирижабль вверх под таким углом не стреляет. Просто до сих пор не было никакой необходимости. Даже пулеметная башенка наверху корпуса не сможет причинить хоть какой-то вред зенитчикам, так как будет подавлено сразу же. — Тебе что-то нужно? — Кроме вашего разрешения, оформленного как приказ и двух десятков магов? — спросил Алексей. — Нет, ничего. Машины мне дает мануфактура Гурти. У них как раз отказался крупный покупатель, и заказ на 350 грузовиков, десяти тонок, застрял на складе. Пушки мне дадут на мобилизационных складах, как для обороны владения, а зенитчиков я наберу из инвалидов и ветеранов. В конце концов, попасть с 500 тысяч метров в корпус дирижабля не такая уж сложная задача. Егеря девятый роты будут на подаче снарядов и управлять машинами. Хорошо бы, конечно, еще человек двести крепких парней, но, боюсь, за секретность. Так, командующий отложил в сторону карандаш. Людей, знакомых с зенитными орудиями, я тебе дам. Сотни хватит. Еще выделю батальон «Серебряные крылья». Это мой личный спецназ, и там никаких проблем с секретностью. Но и ты не подведи. Архал. Королевство Герат, перевал Ларос. Дирижабли особой авиагруппы «Тирол» появились у горной гряды ночью, с тем, чтобы рано утром быть над Царталом в предрассветные часы, а к полудню уже успеть вернуться к перевалу. Первыми шли пять воздушных крейсеров, словно усиками тревожно шевеливших стволами пулемётных и пушечных турелей заливая дорогу между скалами голубоватым светом мощных прожекторов. По каждой замеченной позиции отстреливались, не жалея снарядов, в щепу разбивая ложные цели, которые успели нагородить егеря. А настоящие пушки только подтягивали короба со снарядами, проверяли веревки, которыми грузовики были притянуты к скале, и длинные полуметровые костыли, вбитые в скалу сквозь решетчатые станины. Зенитных пушек. Стрелки были временной обвязки, как альпинисты и привязанные веревкой к скале так, что буквально висели животом вниз. Но никто особо не переживал. У игерей так дрожали от нетерпения пальцы на гашетках, что всем было не до удобств. Все знали, зачем дирижабли галасты летят сквозь ночь. Алексей стоял на импровизированном командном пункте, который устроили на террасе, нависающей над ущельем. Здесь были приборы связи с зенитчиками, которых разделили на пять дивизионов, аппаратура подавления вражеской связи и прочее штабное имущество, включая подполковника из личной службы командующего, которого прикрепили к нему бессловесной скотиной. Подполковник не мог даже вмешаться в происходящее, лишь фиксируя события до доклада. Но Алексей, уже опытный в подковерной борьбе, поставил на скалах, пушечных лафетах и вообще где мог два десятка запоминателей, которые непрерывно снимали видео. Радиосвязь начали давить, когда дирижабли были еще на подходе. Вообще, радио на планете с сотнями эфирных аномалий работало плохо, и не было ничего удивительного в том, что связь иногда пропадала. Тяжелые бомбардировщики, несущие в перегруз по 35 тонн бомб, с трудом поднимались вдоль узкого серпантина дороги, ведущей на перевал. Рача двигателями преодолевали высшую точку и ныряли вниз, где был еще один поворот и длинный спуск в долину, освещая себе путь мощными прожекторами. Тут-то и подлавливали длинные неуклюжие сигары две сотни зенитных установок. Крупнокалиберные пулеметы, автоматические пушки — четырехствольные спарки винтовочного калибра и роторные пулеметы, которые неторопливо и размеренно, словно в производственном цеху, сначала продавливали массированным огнем магическую защиту. И когда та с негромким звоном схлопывалась, спарывали тонкий металл корпуса дирижабля от кормы до носа и тут же замолкали, когда объятый пламенем воздушный гигант падал на камни и подрывался на собственном боезапасе, который не давал ни малейшего шанса выжить экипажу. Звук боя и взрывов отражался скалами и уходил вверх, не тревожа следующих клиентов мясорубки. И новые и новые корабли втягивались в узкий проход. Пушки время от времени перегревались, и тогда эстафету принимала следующая позиция. А у самого устья перевала стоял особый резерв Алексея, шестиствольная установка крупнокалиберных пулемётов с боезапасом в пять тысяч патронов. Подполковник Корун, которого назначили наблюдателем этой операции, втайне полагал, что наступит момент, когда молодой, всего 16 лет, капитан облажается, и он примет руководство на себя, но такого всё никак не происходило воздушные гиганты галаста осторожно входили в узкий проход перевала уходили вниз поворачивали и практически сразу превращались в гору дымящихся обломков капитан продумал все до мелочей перегрев стволов задержка при перезарядке то что у некоторых расчетов снаряды и патроны закончатся раньше подумал о горячем питании и толстой зимней одежде кончилось все как то внезапно смолк перестук пулеметов пуханье зенитных пушек и надсадный виск роторных установок. Гнездо 1, цифру. Гнездо 1, докладываю. В перевал вошло 135 дирижаблей. Класс летающий крейсер 15, класс бомбардировщик 120. Гнездо 3. Гнездо 3, докладываю. Ни один дирижабль перевал не покинул. Отбой постам. Отбой огневым точкам. Гнездо 2, смотреть небо. Снабжению пополнить боезапас, начинать кормить людей. Снабжение один принял. Снабжение два принял. Ну что, сын подполковник Алексей посмотрел на часы. «Сорок три минуты на весь воздушный флот галаста Полагаю, от такого они еще не скоро оправятся». «Они?» — офицер-наблюдатель покачал головой. «Мне бы самому от всего этого оправиться». Полагаю, вы даже не представляете, какую бурю породили. Архал, королевство Галаст, королевский дворец. Буря и правда была колоссальной. И если от потери новейшего бронепоезда и разрушения единственного моста, способного выдержать вес тяжелого состава, король Галаста кричал всего час, то, узнав, что у него больше нет воздушного флота, Он начал орать рано утром и ревел, пока не срывал горло, после чего дворцовый маг накладывал на него магему восстановления, и крик продолжался. Мат угрозы всему, что двигалось и попадало в поле зрения, битье посуды и лиц сановников, попавших под горячую руку, все слилось в непрерывный кошмар длиной вдвое суток, пока Ирхил просто не рухнул без сил забывшись в какой-то комнатке, откуда его перенесли в королевские покои и, напоив успокаивающим зельем, оставили спать. Архал, королевство Герат, Сартал, королевский дворец. Скандал был и во дворце Алара V. Менее шумный, но тоже очень напряженный. Командующий силами противовоздушной обороны Суморшин таки прозевал проход пяти летающих крейсеров через Тигорский перевал, и те, обойдя позиции зенитчиков, вдоволь бы нарезвились над столицей, если бы не самопожертвование летчиков истребительного полка, сначала расстрелявших весь боезапас, продавливая магическую защиту, а после того, как она исчезла, таранивших туши дирижаблей. Таким образом, потери удалось свести к минимуму. «А представьте себе, если бы на перевале не встали егеря Сороса Тиго?» Вкратчиво спросил король. «И не пять, а сто сорок воздушных кораблей повисли бы над столицей. Сколько жизней мирных жителей повисло бы тогда на вашей совести?» Король помолчал, формулируя решение. «За ненадлежащее несение службы генерал первого ранга Сумор Шин увольняется со службы» с пенсией и правом на ношение ордена, но без права на форму. Идите, гражданин Шин, идите, и не показывайтесь мне более на глаза. Когда уволенный генерал ушел, король обвел взглядом зал и наткнулся на Сороса Тиго. — А вы, генерал, идите-ка сюда. Скажите, как вам пришло в голову послушать и выполнить то, что придумал этот юный отморозок капитан Толго? Мне его доводы показались вполне логичными и... Ну, — Ну, договаривайте, Сорос. Этот сукин сын еще ни разу не ошибался. — Я чего-то не знаю. Генерал улыбнулся. — Ко всему добавлю такую историю. На рынке, когда он гулял со своими дамами, поймал карманного воришку. Там на рынке банда очень тонко работала. Один отвлекал женщину, другой — кавалера, третий в этот момент шумел И вообще, клиент очухивался только через пару минут, но уже без кошелька. Толга вроде собирался что-то сделать парнишке, ну, я не знаю, сломать руку. Но вдруг остановился и оглянулся. Потом к нему подошел другой член банды. Потом уже вечером он встретился с Хурди Толстым. И вот через пять дней Хурди сначала заплатил огромный штраф в казну за старые грехи, а затем получил паспорт как законопослушный гражданин, зарегистрировал вольную дружину Маска и принял контракт на охрану Сири и Руби Кальтеро. И, между прочим, этот пройдоха передает нам уже третьего агента Галаста. — А наши люди где? — удивленно спросил король. — Ну, я парочку парней туда отправил, но не могу же я официально принять под охрану двух бывших уличных гимнасток. Бывших? «Бросили они это дело, мой король. Сири учится готовить в кулинарной школе, а Руби обучается на администраторы гостиниц. Так что, полагаю, толку там все уже распланировал». «Ну и что теперь с ним делать?» — спросил король, глядя в пространство. Назначить его командующим силами противовоздушной обороны?» «Нет смысла», — ответил главнокомандующий армии генерал третьего ранга Киори Суми. Авиации у Галаста уже, можно сказать, нет. Настроить какое-то количество дирижаблей он сможет, ну, пять, ну, десять. А где возьмет подготовленные экипажи? — То есть сама мысль о назначении шестнадцатилетнего принька на генеральскую должность вас не смущает? — сварливо спросил Алар. — Демоны знают, что вообще происходит. Он устало провел ладонью по лицу. — Что говорит разведка по планам Галаста? «Кенштаб считает, что Эрхил будет пытаться пробить перевалы большими массами армии. У него примерно пятикратное преимущество в людях и явное преимущество в вооружении и поле боя. Он может бросить на взятие перевалов бронеходы и начать пробиваться через Лоральскую пустошь, строя там железную дорогу». «Ну, это надолго», — Алар взмахнул рукой. «Хотя...» да. Не мешайте ему. Эта дорога нам пригодится еще. В случае чего пленные достроят. Надеюсь, он сразу будет укладывать магистральный стандарт.